Глава 4. В себя я пришла резко, причем от дикой головной боли, которую никогда в жизни не испытывала. Уже во второй раз оказалась в совершенно незнакомом месте, и мне ой как все это не нравилось. Где гвардейцы империи? Почему до сих пор не отрубили голову варвару и не вернули наследницу в свои покои? Вопросы остались без ответа. А взгляд заметался по убогой комнатушке, освещенной лишь парой свечей. Даже в мыслях описывать окружающие меня условия было противно. головной боли добавилась боль в перевязанном тряпкой бедре и спине, в которую то и дело через мешковину впивалась солома. Вместо роскошного шелкового платья мое прекрасное тело с чувствительной кожей облегало какая-то Застиранная до серого цвета рубашка на завязках. Из всего, что напоминало о доме, осталось только белье. Сжимая виски, я встала с топчана и огляделась. На деревянном столе увидела родную сумочку. Удивилась, что она пережила весь этот кошмар. Стачало нашла зеркальце и взглянула на свое отражение. О боги! Вскрикнула и уронила зеркальце на стол. Я уродина. Мне резко стало плохо и душно. Грязная кожа лица и царапина у уха. На голове лохматый ужас, будто птица гнездо свела. В панике начала шарить в сумочке в поисках гребня. Как только он оказался в руках, судорожно принялась расчесывать колтуны, чтобы вернуть волосам прежний вид. Ничего не вышло. Кошмар! У меня же свадьба на днях. Едва не упала в оморок, подумав о торжестве. Я стану позорищем империи. Мне срочно нужен цирюльник. любой, хоть какой-нибудь, даже местный. Двинулась к двери, но открыть ее не смогла. Ещё и заперли. Да они издеваются. Злости не хватало. Я забегала по комнате в поисках чего-то увесистого, чтобы выбить к драконам эту дверь и потребовать приличный колозец. Увы, Поиски не увенчались успехом, и обессиленная я упала на стул. Мысли будто выходили из тумана и притупляли головную боль. Я отчетливо вспоминала, как прикоснулась к прозрачной стене и оказалась в лесу. Еще в тот миг поняла, что произошло нечто плохое, но только сейчас осознала безнадежность своего положения. Но ну, ничего, уверена, помощь уже близко. Просто надо подождать. Сейчас главное обеспечить себе человеческие условия. Ужас, зря я снова обвела взглядом комнатушку. От постороннего звука вздрогнула и прикипела взглядом к двери. Она открылась, впуская внутрь высокого худощевого мужика с маленькими бесцветными глазками на круглом лице и козлиной рыжей бородкой. Из одежды на нем мешковатая серая мантия в пол и тюрбан на голове. Я уж думала, обо мне забыли. Сязвила вместо приветствия, затем сложила ногу на ногу и гордоливо вскинула подбородок. Немедленно предоставьте мне комнату с клазетом и мягкой кроватью, и пригласите местного цирюльника. Нужно срочно уложить волосы. Я с удивлением наблюдала, как маленькие глазки увеличились вдвое. Мужик походил на рыбину, которую достали из воды. Он подошел поближе, прищурился, будто впервые увидел, и отвесил низкий поклон. "Тота -то же. Извините вашего покорного слугу". Расшаркался мужик. "Позвольте вас сопроводить". Протянул грязную руку, от которой я непроизвольно дернулась в сторону и поморщилась. С кем только не приходится общаться, поднялась Напрочь игнорируя помощь, перекинула сумочку через плечо. Так и быть, позволю. С до ответа и руки помоте. Указала жестом на ржавый рукомонник. Плавной походкой продефилировала к выходу, рассчитывая, что это недоразумение волочится следом. Однако далеко уйти не получилось. Прямо на пороге споткнулась, получив ощутимый толчок в спину. Пикнуть не успела, как наглец схватил меня за шкирку и волоком потащил по скрипучим половицам наружу. Что вы? Только и смогла пискнуть перед тем, как оказалась на темной улице, где только тиса и освещала тропу. Споткнулась, едва не упала и разозлилась не на шутку. Убери свои грязные руки, паршивый батрак!» зашипела, постепенно переходя на виск. Так меня еще никогда не унижали. Что ты себе позволяешь? Я, Лирая Кункдаркаем, будущая императрица Санабула, прикажу и тебя четвертуют на позорной площади, закидают гниющее тело камнями. Если ты не заткнешься, будешь до конца своих дней икать, как ослица. Получила в ответ вместе с обидной оплеухой. Этот гад подтащил меня к криво сколоченному сараю и отворил дверь из-за которой в лицо дохнуло жутким смрадом. А вот и клазет, ваше величество. Затолкал меня внутрь, где я чудом не провалилась в вонючую дыру. Потребовалось все мастерство, отточенное на балах и пышных приемах, чтобы сохранить равновесие. В диком ужасе я балансировала на месте, чтобы не дай дракон прикоснулся к чему-нибудь. Дверь за спиной захлопнулась, и я осталась в полнейшей темноте с подкатывающей горло тошнотой и нестерпимым желанием придушить кого-нибудь. Быстро выпусти меня, выпусти, если хочешь жить. Пнула дверь ногой. Та распахнулась, и я пташка вырвалась наружу, глотая относительно свежий воздух, а этот гад стоял и ржал надо мной, как лошадь. И не он один. Вокруг собиралась толпа зевак, в еще более убогих одеждах, чем этот наглец. Арван, да и только. И как они посмели смеяться надо мной? Всех на плаху четвертовать, стража, завопила в отчаянии. Тут же неведомая сила сбила с ног, так что приземлилась я прямо на пятую точку. Дёрнулась больная нога, и я всхлипнула, подтянула ее к себе. Скоты! Глаза защипала, и первая слеза скатилась по щеке. Смахнула ее и попыталась встать. Но больная нога подкосилась, роняя меня обратно. Снова раздался противный смех. Мокрую дорожку проложила вторая слеза. Я не собиралась плакать. Для носительницы драконьей крови это недопустимо. Оно само. И тогда я увидела протянутую мне мужскую руку. Посмотрела на того, кто пришел на помощь. Один из этих оборванцев. Отличала его лишь белозубая улыбка из-под русой бородки и искрящийся взгляд. Было противно прикасаться к грязной руке, но другого выхода я не видела. "Каурналь, забирай свою убогую", приказал мужик в тюрбане, и бородатый передал меня прямо в руки похитителя. "Это кто тут убоги?" "Ах ты тварь!" кинулась в ярости на обидчика, но меня остановили сильные руки, жавшие тисками талию. "Держи крикливую ослецу в узде!" Бросил этот гад и взмахнул рукой. Я зажмурилась в ожидании получить в лицо горсть черного песка, но к удивлению, не долетела ни одна песчинка. Урод, козлиный выкормыш! а свиная, полились из меня самые обидные ругательства, которые только знала. Однако на выходе получился протяжный ослиный рев и икающие звуки. Следом грянул дружный смех оборванцев. Веришь, сам не рад. рассмеялся тот, кого звали Каурналем. Мне оставалось только барабанить по крепкой груди похитителя и икать ему в лицо. Боги! никогда не чувствовала себя такой униженной и раздавленной, особенно сейчас, когда Каур, содрогался от смеха, перекинул меня через плечо и потащил обратно в убогую лачугу. Бросил на топчан, схватил за подбородок и заглянул в глаза если будешь молчать, то через час заклятие исчезнет. В нос шибануло хмельным дыханием. Полежи и подумай над своим поведением. Здесь тебе не Санабул. Здесь ты никто, просто девка с позорным клеймом дракона. Если хочешь выжить, помалкивай и выполняй приказы. Пока похититель говорил, успела разглядеть свет его глаз. Зеленый, как трава в проклятом лесу, но с едва заметной горбинкой и пухлые губы, обрамлённые щетиной. Такой же и сине черный как и его взъерошенные волосы. На вид лет пять, не больше, явно старше моего Кентона. Мы женихом ровесники, обоим по 18 только исполнилось. Дружили с детства и всегда знали, что однажды станем мужем и женой. О, великий дракон, помоги ему меня найти и спасти, как можно скорее. Долго в обществе этого грязного лишака я не вынесу. Вот и чудно. Вернусь за тобой на рассвете. Мужчина игриво подмигнул, отчего меня передёрнуло, и оставил в одиночестве. Лишак ушёл и запер за собой дверь, а я подскочила с колючего ложа и прихрамывая принялась мерить комнату шагами. Все мысли сосредоточились на том, как сбежать от варвара. Почему-то вспомнила бородатого мужика, который протянул мне руку. Если судить по лицу и поступку, то самый добрый из всех, кого довелось встретить. Сразу видно, жители этой местности бедны, а значит, он не откажется от ценных вещей. Взглянула на браслет с драгоценными камнями. С тоской провела по нему пальцем и расстегнула. Сняла с себя серьги и колье. Уложила одинокой кучкой на стол, и тяжело вздохнула. Жаль, конечно, вот так отдавать целое состояние и по совместительству подарок жениха, но выбора не было. Теперь осталось переждать час и придумать, как открыть дверь, чтобы убежать и найти Бородатого. За щедрую плату он должен увести меня подальше от похитителя и спрятать, пока не подоспеет помощь.